Глава 11. Пока командант Ван Херден шел из Везена к себе в гостиницу, чувство разочарования, ставшее первой его реакцией на то, что приоткрыл ему майор Блокхэм, уступило место подозрениям, притом сразу нескольким. Оглядываясь на последние дни недели, командант вдруг осознал, что все, произошедшее с ним за это время, повод не столько для разочарования, сколько для серьезного беспокойства. Приглашение погостить в имении «Белые леди» и тот факт, что его практически тут же отфутболили в эту гостиницу, а как откровенно игнорировали его на протяжении нескольких дней после того, как он все же приехал, да и вообще все дни, что он находится тут, его не покидало ощущение, будто он здесь гость нежеланный, но это еще не все». Командант вдруг увидел вопиющее противоречие между тем, как вели себя в книгах героя Дорнфонда Йейтса и поведением хиткоут килкунов и их окружения. Персонажи из Берри и компания не напивались до положения рис и не сваливались под стол, если, конечно, какой-нибудь мошенник-француз не подвешивал им чего-нибудь в шампанской. Они не приглашали на торжественные обеды лесбиянок-алкоголичек. Герои Йейтса не скакали на лошадях, одетые Нет, сейчас командант припоминал какой-то эпизод, в котором Берри переодевался женщиной, но как бы там ни было, Берри и компания не путались с констеблем Элсом, это уж точно. Лежа на постели в своей комнате 6 промыв кишок командант снова и снова перебирал в уме все эти подозрения до тех пор, пока его разочарование не сменилось гневом. «Я никому не позволю обращаться с собой подобным образом», — заводился он, вспоминая о всех оскорблениях, какие ему довелось претерпеть за обедом, особенно от этого толстяка. «Вот уж воистину красочную семейка», — подумал командант. «Ничего, вы у меня засверкаете еще ярче». Он встал и посмотрел в помутневшее зеркало на свое отражение. «Я, командант Ван Херден», — произнес он вслух, выпятил грудь, как бы самоутверждаясь, и поразился тому внезапному приливу гордости за самого себя, который при этом испытал. Пропасть между тем, чем он был на самом деле и чем хотел бы быть, на мгновение исчезла, и в этот миг командант посмотрел на мир глазами человека, сумевшего добиться успеха в жизни. Только он было задумался, что может дать ему столь новый взгляд на вещи, как раздался стук в дверь. «Входите!» — крикнул командант. Дверь открылась, и он с удивлением увидел миссис Хиткоут Килкун. «Ну что еще?» — машинально произнес он, не в силах сразу переключиться от настроения, вызванного раздраженным честолюбием на обычную вежливость, которой требовала создавшееся положение. Но взгляд миссис Хиткоут Килкун выражал лишь покорность. «Дорогой», — проговорила она чуть слышно, — «дорогой мой». Она с кротким выражением лица перевела глаза на свои безукоризненные розовато-лиловые перчатки. «Мне так стыдно! Мне просто ужасно стыдно при одной мысли о том, как плохо мы с вами обошлись!» М «Да, ну что ж», — как-то неуверенно ответствовал командант, однако интонация при этом у него была такая, как будто он допрашивал подозреваемого. Миссис Хиткоут Киллкун опустилась на кровать и понуро сидела, уставившись на кончике своих туфель. «Это все моя вина», сказала она наконец. «Я не должна была приглашать вас сюда». Она окинула взглядом жуткую комнату, на пребывание в которой команданта обрекло проявленное ею гостеприимство и тяжело вздохнула «Я должна была понимать, что Генри не будет вести себя прилично. Он, знаете ли, с предубеждением относится ко всем иностранцам». Командант и сам уже успел это заметить, по крайней мере, это хоть как-то объясняло присутствие в его окружении такого персонажа, как Маркиза. Француженка-лесбиянка, такое сочетание должно было импонировать сложной и противоречивой натуре полковника. «И еще этот его отвратительный клуб», — продолжала миссис Хиткоут Килкун, — «это даже не столько клуб, сколько тайное общество. Я понимаю, вам, конечно, все это должно казаться невинным и безвредным занятием, но вам не приходится жить рядом со всем этим изо дня в день. Вы даже представить себе не можете, насколько это все омерзительно. Весь этот маскарад, все это притворство, один стыд, да и только». «Вы хотите сказать, что все это не настоящее?» спросил командант, стараясь понять, что же скрывается за внезапным приступом откровенности миссис Хиткоут-Килкун. Миссис Хиткоут-Килкун изумленно посмотрел на него. «Не пытайтесь меня уверить, будто им удалось одурачить вас тоже», — сказала она. «Конечно, не настоящее. Неужели вы сами не видите? Никто из нас не является тем, кем он притворяется. Генри — никакой не полковник. Малыш — не майор, он даже не малыш, если уж на то пошло, а я — никакая не леди». «Каждый из нас играет какую-то роль. Мы все обманщики, дешевые подделки». При этих словах глаза ее наполнились слезами. «Но кто же вы тогда?» — вопрос. Команданта прозвучал довольно требовательно «Господи, зачем вам это знать?» — простонала миссис Хиткоут-Килкун. Она сидела на краешке кровати и рыдала. Командант подошел к одному из кранов, налил стакан воды и протянул ей. «Выпейте», — сказал он, подавая стакан. «Это поможет». Миссис Хиткоут-Килкун сделала глоток и в ужасе уставилась на команданта.